В этом обращении главный редактор Григорий Прядов объяснял причины вынужденного молчания газеты, заверял, что это был исключительный случай и более подобное не повторится. Главный редактор просил читателей отнестись к газете с доверием. Поскольку они недополучили свыше 20 номеров, Прядов обещал, что эти потери будут компенсированы вкладками в газету. Московские известия отныне будут выходить на 14 полосах. Прядов довольно подробно излагал программу перехода газеты на новые технологии и сообщал, что не позже, чем через три месяца, газета будет печататься в цвете. По случаю выхода газеты в свет, а в редакционном ресторанчике «Золотое перо» шло большое веселье. За столиками сидели шумные компании и провозглашались тосты. Прядов Валерия, господин Мушкин, вчерашний клерк Банка Евразия, а ныне заменивший Черткова на посту коммерческого директора, Ирина Прибылова, заняли столик в углу. Валерия бдительно следила, чтобы Григорий Ефимович пил в меру. Она заставила его с рюмкой в руке обойти все столики, с каждым чокнуться и многим сказать приветливые слова. «Надеюсь на тебя, старик. У тебя легкое перо. Читатели ждут твоих материалов». И тому подобные ни к чему не обязывающие фразы, которые льстят журналистскому самолюбию. «Журналисты — народ ревнивый и самолюбивый». Они любят даже в своих компаниях быть на виду. Григорий Ефимович обходил столики, у иных останавливался, кому-то жал руки, с кем-то обнимался. Вроде бы все здесь были свои, коллеги, соратники по общему делу. Однако он, Прядов, видел, как поредил состав редакции. Некоторые отделы полностью исчезли. В урезанном составе влились в другие, более крупные. Ушли старики, то есть те, кто проработал в газете и 10 и 20 лет. Не было за столиками основательных, солидных политических обозревателей. Эти были не из тех, кто ожидает, что им предложат. Их охотно взяли другие газеты, предложив выгодные условия. Отсутствовали страхов м Астахов, не пришли Корнеева, Фомин, Юркин, не явились парни из отдела погибшего в Чечне Бориса Миронова. Многих не было, в том числе и тех, о ком Прядов думал, что они никуда не денутся, из газеты не уйдут, побоятся остаться без гарантированного куска хлеба с маслом. Странный, непредсказуемый народ журналисты. Очень не любят, когда их щелкают по носу. В Золотом Пере было многолюдно, но редакционная элита отсутствовала. Собрался народ средний. А те, перьями и именами которых славилась газета, проигнорировали радостное событие. Прядов помнил, как Марева, утверждая план очередного номера газеты, спрашивала, «Что люди будут читать? Где гвоздь?» «Гвоздь» — это такой материал, который в свежем номере будут читать все. Говорить о нем, ругать или хвалить. Специалисты по заколачиванию гвоздей сегодня отсутствовали ибо они знали себе цену и не торопились выражать свои симпатии и антипатии. Газета вышла? Слава Богу. Но мы еще посмотрим, что это за газета, и не стыдно ли в ней будет работать. Портрет Маривой с траурной лентой, стоявшей на тумбочке в углу почти месяц, убрали. Прошло время. И наступала пора забвения. Прощай, навсегда, Елена Евгеньевна, госпожа Марева, бывший главный редактор. Ты как-то на смотринах свежего номера назвала Валерию Кощак блядью?